Александр Конторович. Хищник. Глава девятая. Наверное, я уснул или забылся, не помню. В чувство меня привел Иван. Он присел рядом со мной и толкнул в бок. «Радикулит не боишься схватить?» «Чего? Болячка такая есть, когда спина болит». прислонись спиной к холодному краю, друг Радик тотчас же в двери постучит. Невесело усмехаюсь. Дожить бы до того момента. Это ты точно сказал. Шанс помереть молодым и здоровым у тебя всегда есть. У тебя тоже. Мой собеседник внезапно улыбается. А вот хер. Ну, во-первых, я уже не совсем молодой. И далеко не здоровый. Кивает он на свою ногу. Кстати, как нога-то у тебя? Не поверишь. Вчера пока бегали, я о ней вообще не вспоминал. А вот сегодня ноет под люка хоть святых в Так давай перевяжем. Пакет этот и хлоргексидин у меня остался. Надо было тебе еще из машины аптечку прихватить. Там в багажнике всегда лежит. Зачем же дело? Сходи принеси. Смех в темном подвале звучал как-то сюрреалистически. А ногу я ему перевязал. Вот только вылезать на улицу не хотелось никому. Пошарив в своих мешках, добывая оттуда круг колбасы. Тот самый, что был взят в сидоре дознавателя. Увидев такое лакомство, мой спутник изумленно крякает. — «Ну, нихуя, ж се, деликатес! Где ж ты его раздобыл?» «У твоего старого знакомца, которого ты по дружбе прикладом охреначил!» Полицейский качает головой. «Любил же, падла, пожрать! Ладно, режь ее, не пропадать же добро!» А когда в моих руках появился простенький нож с деревянной ручкой, Иван вдруг замолкает. Смотрит на меня каким-то странным взглядом. «Ты это... Ты им колбасу резать собираешься?» «Вообще-то в носу поковыряться хотел, но можно и колбасу порезать». «Убери его. Лучше руками поломай». «Да что такое-то? Нож как нож». Этим самым ножиком та скотина из людей кровь выпускала. Не углядел я его, а то бы по назначению еще тогда применил». «Выбрось эту хреновину к такой-то матери». «Ну уж нет. Трофей. Пусть напоминает о некоторых неприятных моментах. Ну, если вот такой вот деятель мне еще раз на дороге встретится». Мой спутник, понимающий, ухмыляется и одобрительно хлопает меня по плечу. А вот теперь можно спокойно и пожрать. После еды ожидаемо потянуло в сон. Но мой товарищ спать не стал. Вместо этого снял и осмотрел принесенный мною бронежилет. Оказалось, что эта тяжелая хреновина как минимум дважды спасал его от серьезных неприятностей. На грудной пластине виднеется след от пули. Вскользь. Но если бы на нем этого жилета не оказалось, там бы его побегушки и закончились. Еще один след от пули отыскался на спине. Когда и как в него попали, ни он, ни я вспомнить не смогли. Но, судя по следу, как авторитетно высказался Иван, попали в него, скорее всего, из пистолета. Эта пуля пластину не пробила. «А ты здоров бегать!» – одобрительно кивает он в мой адрес. «Я тебя в какое-то время даже из виду потерял. Только и слышал, как ружье твое бабахает». Кстати, ствол действительно неплохой. Ну да, я когда около двери сидел, там какое-то тело нарисовалось. Так его аж в проем вынесло. И неудивительно. Человечество еще не придумало ничего более страшного для боя на ближней дистанции, чем обрез 12 калибра. А у тебя даже не обрез, а полноразмерное ружье. Так лупанет, что зубы через жопу вылетят. А вообще, неожиданный бой нанес нам существенный материальный ущерб. Где-то там, в домах и на улице остался подобранный еще в столкновение со спасателями автомат. Пришлось бросить и трофейные ружья. Они мешали бегать. К автомату полицейского осталось около десятка патронов. Один магазин сохранился в неприкосновенности у меня. Я просто не успел перезарядить коротыша. как обозвал мое оружие Иван. Так и бегал с незаряженным автоматом. Сменил магазин я только сейчас. Ну и еще кое-какое добро пришлось побросать. Так что вся выгода от вчерашнего похода в здание управления это бронежилет Ивана и коротыш у меня. Такие операции в будущем лучше не проводить. Спустя час... Мой спутник вылезает наверх, прислушаться и осмотреться. Возвращается в несколько приподнятом настроении. «Слушай, тут совсем ничего топать осталось. Давай в темпе прошвырнемся, а?» «Ну, поскольку я очень смутно представляю себе, где мы вообще находимся, мне принципиально фиолетово куда именно топать, лишь бы отсюда уйти. Черт их знает, этих вчерашних деятелей». Может, у них взыграет повышенная злобность и мстительность, и решат они порыться в здешних домиках. Лучше уйти поскорее. Пошли, раз такое дело. Путь действительно оказался не слишком трудным и даже не очень далеким. Все же полицейский гораздо лучше меня ориентируется в городе. И вот теперь мы сидим с ним на втором этаже жилого дома. И прикрывшись шторой... Разглядываем то место, куда он так стремился. На первый взгляд, ничего необычного. Стандартный бетонный заборчик, какие-то одна- и двухэтажные домики. Что тут такого интересного? Мой спутник поясняет. Это ремонтная база Тарковского УВД. А помимо базы, еще и склад материально-технического снабжения. «Материально-техническое? Это что, запчасти всякие?» «Не только», – качает головой Иван. «Тут много всякого добра было. Уж мимо такого лакомого кусочка никто не пройдет». «Вот это-то я очень даже хорошо понимаю. Вопрос в том, кто именно мимо не прошел. Не те ли деятели, что управление штурмом взяли?» «Не похоже. Ворота закрыты, никаких следов боя». «Посмотри, даже стекла в домах все целые». «Здесь он прав. Строение выглядит совершенно буднично». «Ну и кто пойдет? Опять мне передовым идти?» «Нет», — качает он головой. «Тебя не знают. Могут и шарахнуть на всякий случай. Мне идти надо. Я-то здесь частым гостем был. Меня знают». Он встает... Подтягивает ремешки бронежилета, проверяет автомат. Если что, не высовывайся. От коротыша на такой дистанции толку хрен. Ни в кого не попадешь. Только позицию раскроешь. Уходи. Не лезь мне на выручку. А если все будет в норме, я тебе рукой помашу. Левый. Вот так. Я тоже встаю. Что-то, наверное, надо сказать... как-то его подбодрить, ведь вполне возможно, что прямо около ворот сухо протрещит автоматная очередь и его жизненный путь там же и закончится. А я буду смотреть издали и ничем не смогу помочь. «Ну, не пуха тебе!» «К черту!» Он хлопает меня по плечу и спускается вниз. Снова подхожу к окну, и смотрю на серые ворота в бетонном заборе. Минута, другая, и в поле зрения появляется одинокая фигурка. Иван неторопливо идет к забору. Автомат закинут за плечо. У него есть и пистолет, но вряд ли все это оружие сильно поможет ему против нескольких противников. Отчего-то я уверен, что за забором далеко не один человек. Мой спутник внезапно останавливается. Похоже, что-то кричит. Ветер с моей стороны, и я не слышу его слов. Вдруг в воротах приоткрывается небольшая калитка. Людей не видно. Никто не показывается на улицу. Но ведь не сама по себе она открылась. Иван входит в калитку. Она закрывается за ним. Все. Больше я ничего не вижу. И что теперь? Мне уходить или ждать? Проходит несколько минут, но ворота по-прежнему стоят недвижимыми. Никаких признаков жизни на складах не видно вообще. Да, по-видимому, что-то там у него не срослось. поднимаю с пола вещи и привычным движением закидываю их за спину. Сидор ложится поверх рюкзачка, к которому сбоку прикреплен коротыш. Я нашел ему удобное место. На моем рюкзачке имеются боковые ремешки. Ранее мне никак не удавалось понять их предназначение. Оттуда вдруг выяснилось, что ими очень удобно пристегивать оружие. Дробовик на грудь в положение готовности к стрельбе. Все. Можно двигаться в путь. Поворачиваюсь к окну и вижу, как медленно приоткрывается калитка. Знакомая фигура появляется оттуда и машет левой рукой. Продолжение следует.